Примешь ли ты его помощь или погибнешь в водовороте греха, греха, греха? У микрофона Елена Щербакова. Добрый вечер всем слушателям Трансмирового радио. Наша передача против наркотиков и спида. Увы... Я должна признать, что тема наркотиков сегодня в Украине перестала быть интригующей, чем-то из ряда вон выходящим, к сожалению. Почему? На этот вопрос вы легко ответите и сами. Потому что наркомания получила в наших городах и во всей стране такое широкое распространение, что это ни у кого уже не вызывает удивления. За короткое время, буквально за 10-15 лет, наркотики стали обыденной и неотъемлемой частью жизни нашего общества. Не встретив особого сопротивления, наркомания охватила практически всю молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Даже суровое, можно сказать, жесткое уголовное преследование не останавливает нынешних любителей кайфа. Тюрьмы остаются переполненными наркоманами. Следствия и суды завалены делами по незаконному обороту наркотических средств. Постоянно проводятся специальные операции по выявлению лиц, торгующих зельем. А число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, неуклонно растет. Причем в геометрической прогрессии. Наверное, многим из вас, уважаемые слушатели, приходилось слышать, как о человеке, умершем от передозировки наркотика, говорили. Ну что ж, значит судьба у него такая. Или еще такой пример. В компании молодые люди изрядно выпили, затем сели в автомобиль и совершили дорожную аварию, где есть погибшие и покалеченные люди. И снова мы слышим, это судьба у них такая. Действительно ли так уж виновата здесь судьба? Действительно ли от нас ничего в жизни не зависит? Над этим предлагает сегодня поразмышлять пастор Владимир Петренко. Если бы действительно от нас ничего не зависело, мы были бы подобны роботам и были бы лишены права выбора. Но это не так, с этим нельзя согласиться. Ведь мы созданы Богом так, что мы имеем разум, в отличие от животных. Мы можем анализировать свои действия и можем принимать решения по своему желанию и усмотрению. И в зависимости от того или иного нашего решения происходят действия. Вы согласны с этим? Многие спорят, обвиняя в тех или иных случаях и событиях судьбу. Но давайте обратимся к книге книг. Верующие люди очень доверяют ей и называют ее словом Божьим. Большинство неверующих людей также с уважением относятся к Библии и считают, что каждый образованный человек должен ее прочитать. Так вот, что она говорит. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилиплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. Какие два пути предлагаются нам? Путь благословения и путь проклятия. Первый благословенный, с Богом. Он несет жизнь человеку и его потомкам. Второй путь эгоистичный, без Бога. Он ведет в проклятие и смерть. И все зависит от нашего решения. Значит, именно мы несем ответственность за своих потомков. Ведь у нас есть выбор. Наркомания – одно из самых страшных проклятий рода человеческого. Это медленное самоубийство. Это сознательное, добровольное разрушение в себе жизни, воли, разума, способностей. Причиной наркомании у многих и многих наших современников является бездуховность и ложная система ценностей. Эгоистическое устроение души, при котором кайф, личное удовольствие, становится смыслом и целью жизни. К тому, кто предлагает наркотик, следует относиться как к человеку, стремящемуся заманить тебя в плен к врагу. Можешь сопротивляться активно. Сопротивляйся. Не можешь беги. Решительно и навсегда прекращайте всякое общение с теми, кто предлагает вам попробовать наркотики. Не слушайте музыку авторов наркоманов она может оказать плохое влияние на душу. Избегайте концертов рок-музыки и посещения дискотек. Там обычно активно работают торговцы наркотиками. И вообще, избегайте любых злачных мест. Потому что у наркомафии существует отработанная система привлечения как можно большего количества молодых людей к употреблению наркотиков. Для этого наркомафия содержит сеть наркоманов-агентов – которые в буквальном смысле продают своих друзей, получая за них поштучно. Одним из основных способов является бесплатная раздача первых доз наркотических средств. Бывают случаи, когда их вводят насильно. Став наркоманами, а значит и покупателями наркотиков, эти несчастные жертвы, старицы, возвращают деньги за бесплатные дозы. А наркомания, это страшная болезнь общества, разрушает его изнутри убивая людей одного за другим, как заразная болезнь убивает клетки организма. Наркоманы, будучи зависимы от наркотиков, лишаются богом данной свободы, доброй воли и становятся послушным инструментом, выполняющим преступные приказы. Тема наркомафии – Сейчас продолжит еще один гость нашей программы – юрист Андрей Водолажский. Что же такое наркомафия? Наркомафия – это форма организованной преступности, связанная с изготовлением, добычей и продажей наркотических средств. Это особо жестокая, циничная, преступная деятельность, направленная на получение доходов от эксплуатации непереносимых страданий наркозависимых людей. В недрах наркомафии обращаются огромные деньги, которые практически изымаются из государственного оборота, подрывая экономику страны. Суммы их настолько велики, что наркомафия легко подкупает и подчиняет себе служащих госаппарата. Мы видим, как в латиноамериканских странах много лет идет борьба с наркомафией, причем уличаются в тесных связях с наркомафией самые высокопоставленные чиновники. Наркобизнес – один из основных источников, субсидирующих войну чеченских бандформирований против России. Наркомафия может содержать армии террористов, сеть притонов и т.д. Она вовлекает в это зло все больше и больше жертв. Где наркотики, там всегда преступность, а организованная преступность всегда так или иначе связана с наркомафией. Наркомания – основа самой жестокой криминальной системы, стремящиеся подчинить себе обществу и государство. Широкое распространение этого порока несет угрозу существованию нации и государства. Внедрение наркомании и других пороков в среду молодежи – это самый эффективный способ забоевать и уничтожить страну без огнестрельного или атомного оружия, без единого выстрела. Мы видим, как сегодня Россия на глазах всего мира превращается в крупнейшего потребителя наркотиков. По некоторым оценкам зарубежных исследователей, четвертая часть всех наркоманов проживает в России. Эта страна, столько лет охраняемая железным занавесом от различных прелестей западной цивилизации, теперь является идеальнейшим рынком сбыта. Торговать наркотиками стало выгоднее, чем любым другим товаром. Общий оборот наркотических веществ, например, в России, уже достиг 7 миллиардов долларов в год а ежегодный оборот рынка антинаркотических услуг приближается к 100 миллионам долларов. Антинаркотиками сегодня не менее выгодно торговать. Во всяком случае, лечение наркомании – самая прибыльная отрасль современной медицины. Россия всегда являлась примером для многих стран своим патриотизмом, духовностью и нравственностью, что помогало ей выйти победителем из многих войн и испытаний. В середине 50-х годов 20-го столетия директор ЦРУ Алан Даллес – Видел целью своего ведомства такую программу действий в отношении СССР и России в частности. Он сказал, чтобы произошла трагедия самого непокорного народа, нужно опошлить и уничтожить основу народной нравственности. Мы будем расшатывать поколение за поколением. Будем бороться за людей с детских и юношеских лет. Главную ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растливать ее. Мы сделаем из русских цинников, пошляков и космополитов. Сегодня очевидно, что эта программа реализована, да еще и с успехом. Наша задача – не позволить поставить себя на колени, не дать ход программе, которую выдвинул Алан Даллас. Скажите, пожалуйста, почему в некоторых странах разрешено изготовление, выращивание и использование марихуаны и других наркотиков? Это объясняется тем, что наркомания представляет собой могущественную и опасную организацию, которая может нанимать своих агентов среди политиков и журналистов. Ее влияние в некоторых странах настолько велико, что законодатели вынуждают принимать законы, облегчающие наркодельцам их преступный бизнес. Тогда вопрос. Возможно ли вообще бороться с наркоманией на государственном уровне? Борьба – это очень трудная, потому что наркомания подкупает те государственные структуры, которые с ней борются. Наркомания – это зло, это война, уносящая ежедневно тысячи жизней, в основном молодых. С ней надо бороться, как с главным государственным врагом. Основные усилия должны быть направлены на профилактику. Положительный эффект дают разветвленная система государственной помощи наркозависимым, строгие уголовные наказания, вплоть до смертной казни, ведь торговец наркотиками – это убийца, система жесткого таможенного контроля, организация досуга молодежи. Снижению наркомании способствует стабильная политическая обстановка, сильная власть, высокая духовная культура народа, крепкая семья. Еще такой вопрос к вам. Как показывает опыт правоохранительных органов, лишение свободы только усугубляет проблему наркомании. Во-первых, достать наркотики в тюрьме не намного труднее, чем за ее стенами. Во-вторых, уж если человек употреблял зелье на воле, то в тюрьме, находясь в критических условиях в окружении таких же наркоманов, как и сам, маловероятно его исправление и перевоспитание. Кто его там будет перевоспитывать? Сосед покойки – наркоман с еще большим стажем. Не лучше ли бороться с наркоманией так, как это делают в передовых странах? где наркозависимого, согласившегося пройти курс лечения, освобождают от уголовной ответственности, в случае, если он не совершил тяжкое преступление. Дело в том, что этот взгляд справедлив с точки зрения лечения наркомании, но не ее профилактики. Все же тюрьмы необходимы не для излечения наркоманов, а для того, чтобы изолировать их и предотвратить распространение болезни, как при установлении карантина для инфицированных больных. Поскольку в среднем эффективность лечения наркоманий в Украине незначительная, то нелепо рассчитывать на то, что большинство даже согласившихся на лечение наркоманов станут выздоравливать и не будут представлять собой эпидемиологической опасности. С другой стороны, перспектива получить срок за наркотики удерживает значительную часть молодых людей от экспериментов с ними. И, наконец, чтобы заменять уголовную ответственность лечением, необходимо создать такую систему помощи наркоманам – который бы добирали все – и врачи, и милиционеры, и наркозависимые, и общественность, и законодатели. А до этого действительно нам пока еще далеко. Вы слушали передачу Трансмирового радио «Из водоворота». Слушатель, если у вас возникли вопросы на эту тему, то вы можете написать нам, и мы с радостью ответим вам. Пишите по следующему адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, Харьков, 61003, Украина. Благодарим всех за внимание. Ждем вас на этой волне через неделю.